Глава 6. Я смотрела на корчащегося от боли Макса и до сих пор не могла понять, что произошло. Вот он кричит из-за двери, чтобы я открывала, потому что его руки заняты шашлыком. Я подошла к двери, но, едва коснулась ручки, как-то раскалилась. Мгновенно. Меня отшвырнуло назад непонятной волной, нехило приложив спиной об пол. И я сразу вскочила. Подумалось, это как волна от взрыва. А значит, основной источник поражения был в коридоре. «Где Макс?» От двери осталась лишь обугленная дырка, которая дымилась, а кое-где ее облизывали язычки пламени. «Какого хрена, блин?» «Максик!» Я рванула в коридор, где, свернувшись клубочком, лежал Макс. Белая футболка с изображением зеленых крыльев на спине, разорвана и пропитана кровью. «Божечки, Макс!» Я упала на колени перед ним и тут же громко позвала. «Марк! Марк, сюда!» Одновременно с этим тронула Макса за плечо. «Ты как? Максик, что случилось?» «Да вот...» Он улыбнулся, но губы подрагивали от сдерживаемой боли. «Понял, что шашлыка недостаточно и решил поджариться для тебя сам». «Дурак совсем!» Я пыталась убрать крупные клочки одежды из его раны. Какой от тебя толк-то? Одни кости. Будто не знаешь, что я пожирнее люблю. В этот момент я дошла до ребер, и меня едва не вывернуло от их вида. Похоже, основной удар пришёлся именно туда. Ну, копчёные ребрышки ты тоже уважаешь? Выдавил Макс, но судя по расфокусированному взгляду, он терял сознание. Нет-нет-нет-нет, Максик, не закрывай глаза, ты меня пугаешь. Глаза парень открыл. Но смотрел бездумно в потолок как же страшно это выглядит в этот момент подбежали все ян ребята из охраны но первым это было главным марк марик я протянула к нему руки надо в больницу срочно за что я обожаю волкова так это за то что он сперва делает а потом эмоционально реагирует другие волки подбежав застыли осмысляя что происходит и как это случилось Что греха таить, я и сама не сразу включилась. Марк за мгновение всеобщего замешательства успел тронуть шею Макса, осмотреться и сверкнуть глазами, видимо, проверяя силы князя, нет ли здесь еще кого-то. А еще приобнять меня за плечи, даря тем самым такую важную опору и чувство реальности. «Найти!» Коротко рыкнул князь и осторожно поднял молодого волка на руки. «Мы в главную больницу. Ян, найди Арса или отца!» Пусть перенесут Беренцева. Он не на смене. Алина, встань ближе. Я прижалась к мужу, и мир растянулся. Переноситься куда-то с Марком было немного иначе, чем с кем-либо еще, Уж не знаю, по какой причине. С ним тело становилось немного вялым, но эффект проходил через минуту-две. Мы появились посреди пустой палаты. Возможно, это комната для осмотра, я не разбираюсь. Марк положил Макса на кровать, снова тронул шею и поджал губы. «Я приведу врача. Побудешь тут?» «Конечно!» Я кивнула, но едва глянула на Макса, как Марк прорычал над головой. «Проклятье!» «Что такое?» Тут же оглянулась я. «Ты ранена, а я и не заметил. Голова в крови!» «Да?» Я приложила ладонь к затылку, а когда убрала, пальцы были измазаны красным. «Ну, я тоже не заметила. Наверное, когда спиной назад полетела. Вроде кровать зацепила немного». «Сейчас!» Марк уже подкатил кресло-каталку. «Садись. Не хочу, чтобы ты упала. Потерпила одна, Я мигом!» Не став слушать возражения, он плавно усадил меня в каталку и вылетел за дверь, где, с поистине пугающим рычанием, потребовал всех врачей, не занятых вопросами жизни и смерти. У несчастных не было времени не то, чтобы обдумать, как этот здоровенный и накачанный мужик оказался в палате, но и сформулировать возражения. «Всё вокруг замельтешило», К нам с Максом ворвалась целая армия медсестер и врачей. Меня откатили в сторону, сперва не обратив внимания на раны. Но властный рык Марка заставил пару худеньких девушек сосредоточиться на мне. Здесь им явно было неудобно, так что каталку вместе со мной выкатили из палаты и повезли по коридору. Мать моя, это внимание пугает больше, чем прилет по затылку. Да, все в порядке, я не быстро на МРТ! распорядился голос выбежавшего следом врача, и меня куда-то покатили. Когда я проезжала мимо приветливо распахнутого окна, появилось желание туда выскочить. Этаж первый, а значит, свобода близко. Но медсестра, видимо, почувствовав мои флюиды, ускорилась, и мы почти влетели в кабинет. Я просто ударилась головой, ничего страшного. В очередной раз попыталась возразить я. После просветки Эти предатели-камикадзе прямо при марке выдали. Сотрясение мозга средней тяжести. Увидев лицо мужа, я развела руками, пытаясь разрядить ситуацию. «Хорошие новости. У меня есть мозг». «Не волнуйтесь», – робко вмешалась одна из медсестер. «Природа травмы такова, что человек выздоравливает практически в любом случае». Глаза моего мужа налились красным. «Ой-ой, она уже в больнице», – вмешался врач. Если что-то пойдет не так, мы экстренно скорректируем лечение. Хорошо. Князь немного остыл. Что дальше? Симптомы? Последствия? Признаки могут быть разнообразными, начала медсестра, одновременно помогая мне пересесть в каталку. Чаще всего спутанность сознания, головная боль, тошнота, головокружение. Иногда нарушение концентрации внимания, потеря памяти, раздражающая реакция на яркий свет и звуки. Проблемы со сном или перепады настроения? Потеря памяти? О, а давайте просто забудем обо всем об этом. Я оглянулась на мужа. Я в порядке, правда. Но Марк моего веселья не разделял. Голова очень важный орган, малинка. Без него никак. Мы немного понаблюдаем за ней, сказал врач. Если восстановление пойдет хорошо, то отпустим домой. Спасибо. Выдавил князь. И простите за резкость. «Мне не стоило грубить». Девчонки медсестры заулыбались, а меня кольнула ревность. «Он, блин, только что рычал на вас и едва не сожрал. А теперь, когда он снова милый, глазки ему строите курицы». Меня завезли в шикарную палату и переложили на роскошное ложе. На Марка нацепили халат. Клянусь, эта дрянь чуть не застонала, когда прикоснулась к широким плечам моего оборотня. «Вы бы полегче клеились к мужу девушки которые диагностировали перепады настроения. На мое счастье, Марк был слишком встревожен, чтобы заметить знаки внимания. А может, и сознательно их игнорировал. Он подтащил кресло к кровати и гладил мою руку. «Марк, правда, не стоит, все нормально!» Улыбнулась я, когда в палате стало посвободнее. Все побежали за какими-то штуками с... невыговариваемыми названиями. «Стоит!» Поморщился он. «Вас с Максом ранило у дверей нашей спальни. Во дворце с охраной. Нет, Алина, это ненормально. Когда я найду виновника, то устрою публичную казнь». Я пытался быть добрым и справедливым князем, но, кажется, все забыли, что зубы у меня тоже есть. «Марк...» Я потянула его к себе обняться, но он не поддался. «Это твоя спальня тоже? Может, они тебя хотели?» «Ранили Макса. Это хуже». «Нет, в смысле, никого не должно было ранить?» «Я разберусь, Алин». Он нацепил на морду выражение, с которым решал все неприятности мира. Но в глазах можно было заметить усталость. «Не думай об этом. Твоему сотрясённому мозгу нужен отдых. Попрошу не давать тебе шахматы и сканворды». «Тиран!» – улыбнулась я. В этот момент в палату вырвались врачи с таким видом, будто они маньяки, у которых все тело зудеть начинает, если никого не вылечат. Князя Муниса оттеснили к двери. «Марк!» — крикнули из коридора, а после в палату влетел еще один врач, а следом Владимир Волков, отец Марка. «Твой парень с множественными ожогами!» «Мой!» «Идем, это срочно!» «Марк!» — воскликнула я, пытаясь вскочить, но кто ж меня отпустит? «Я разберусь!» Он уже выходил из палаты, но задержался и поднял ладонь. «Все будет хорошо. Узнаю, что там, и сразу тебе скажу». «Не волнуйся. Люблю. И я тебе», – ответила я, оставаясь с лечебными маньяками один на один. «Зачем они потащили его туда? Это, видимо, тот врач, за которым Марк послал. Надеюсь, Макс не…